Глава 8. Увлечь учеников. Почему бихевиоризм не работает в школе? Эпиграф. В отличие от ситуации столетий недавности, сегодня принято считать, что внутренний интерес человека к деятельности всегда становится наилучшей мотивацией к обучению. Эдвард Торндайк, 1935 год. Они приходят в школу полные безграничного восхищения миром, Они так рады, что теперь могут написать собственное имя крупными ровными буквами, пересчитать всё, что попадается на глаза, или прочесть любую надпись или вывеску. Они усаживаются вокруг учителя и с горящими глазами слушают увлекательные истории. По пути из школы и дома они взахлёб рассказывают о своих открытиях и невероятных связях между разнообразными фактами. Представляешь, что мы сегодня узнали? Задолго до последнего звонка наступает момент, когда школа теряет для детей своё очарование. Глаза уже не горят, домашние задания не радуют, ученики считают минуты до окончания урока, дни до выходных, недели до каникул. Мы точно обязаны тут мучиться. Конечно, я несколько утрирую. В реальности этот процесс у разных детей происходит по-разному. У кого-то всё начинается через несколько дней или лет после начала учёбы, а некоторые везунчики с этим вообще не сталкиваются. Иногда всё бывает и хуже, чем я описал. Не только задание кажется мучением, но и самих себя дети начинают считать неспособными к освоению наук. Но такого быть не должно. Подобные изменения в отношении к учёбе нельзя считать естественным этапом в личностном развитии. Если энтузиазм пропадает, значит в школе определённо происходит что-то не то. Конечно, эти ужасающие изменения могут быть связаны с массой причин, но как минимум одна особенность американской системы образования серьёзнейшим образом влияет на отношение детей к учёбе. Это повсеместное применение принципа сделай вот так и получишь вот это. Не так давно были проведены два опроса преподавателей начальных классов, и оба подтвердили то, что всем и так давно известно. Практически все учителя постоянно применяют поощрение, в надежде мотивировать детей и повысить их успеваемость. По большей части стратегии мотивации основаны на предоставлении или ограничении доступа к внешним стимулирующим факторам, говорится в одном из исследований. Во время другого выяснилось, что 94% опрошенных учителей начальных классов используют поощрения, чтобы дети лучше вели себя в классе и делали домашние задания. Преподаватели раздают наклейки и звёздочки, съедобные награды, обещают больше свободного времени на игры, используют оценки. Часто детям дают бонусы за уже полученные поощрения. За хорошие оценки ученику вручают грамоту, а родители могут дать денежную награду. В одной статье обсуждения вариантов поощрений начинается с такой фразы: "Ваши дети не хотят учиться? Не мучайте их. Лучше начните им платить". Заметим, что авторы рассматривают лишь два варианта: наказание или поощрение. И оба они инструменты манипуляции. Если используемые поощрения не помогают повысить интерес к учёбе и добиться от ребёнка более высоких результатов, мы начинаем пробовать новые формы. Удивительно, как часто и в частной жизни, и в профессиональной деятельности мы, потерпев в чём-то неудачу, продолжаем делать точно то же самое, только более настойчиво. А если нужного результата по-прежнему нет, мы объявляем виновным самого ученика и решаем, что ему просто не хватает способностей или он слишком ленив и не старается, и со вздохом делаем вывод, что не стоит надеяться, что у ребёнка может появиться мотивация чему-то учиться. Авторы утверждают, что многие учителя это открыто признают, а оставшиеся, если не говорят, то точно убеждены, что так и есть. Исследователь, наблюдавший за работой нескольких учителей, рассуждает о тех из них, кто использует техники контроля поведения. Ни поощрения, ни наказания не гарантируют эффективной работы, и преподаватель хотела, кажется, убедить наблюдающего в том, что если дети не учатся, в этом нет ее вины. К примеру, несколько раз она неожиданно говорила, обращаясь к наблюдающему и в присутствии детей, что они плохо учатся, потому что ленивы или не приучены трудиться. Большинство из тех, кто профессионально занимается в США вопросами образования, делает отчёты или пишет статьи о работе системы, трудится в школе, подходит к решению любых проблем в этой сфере с помощью некой комбинации кнута и пряника. По их мнению, учителей нужно поощрять или наказывать за работу, а администрациям школ, не прилагающим достаточных усилий в конкурентной гонке за лучших учеников, можно пригрозить снижением числа учащихся. Консерваторы, придерживающиеся концепции свободного рынка, презрительно отзываются о деятельности профсоюзов учителей, препятствующих внедрению подобных систем, утверждая, что никто не меняется без надлежащей мотивации. Со своей стороны, профсоюзы, по крайней мере, наиболее заметные их представители, даже если и пытаются спорить, то лишь с практикой применения отдельных подходов, а в целом они вполне разделяют общее мнение. Ни одна система не заработает без соответствующего стимулирования, заявляет президент Американской федерации учителей Альберт Шанкер. В 1992 году Шанкер в течение 3 месяцев дважды посвятил свою еженедельную колонку обоснованию правомерности применения поощрений. Ему вторят и авторы The New York Republic. Люди реагируют на поощрения Автор призывает также активнее использовать общие стандарты и проводить тестирование, чтобы стимулировать конкуренцию в школе. Подобное согласие – явление редкое. Поп-бихевиоризм пронизывает практически все аспекты американской системы образования и одновременно представляет собой основную теорию, на которую опираются критики этой системы. Школа – важнейшая часть жизни большинства детей, И если устройство системы образования основывается на одной единственной теории, стоит задуматься, соответствует ли она тому, что нам известно о механизмах обучения.